Глава вторая. Решаем ребусы. Как правильно фотографировать трупы. Правую руку крупным планом, приказал следователь Долинин полицейскому фотографу, одновременно маня Пелагею пальцем. Полюбуйтесь, сестра на нынешних пророков. Уже дух из него вон, а все за деньги хватался. Пелагея подошла, перекрестилась. Смерть Мануилы была до невозможности безобразна. Кто-то проломил горе-пророку затылок ударом необыкновенной силы, от которого глазные яблоки выскочили из орбит. Их-то монашка в полумраке и приняла за куриные яйца. Частицы мозга и костяная крошка были и на подушке, и на ковре. А еще смотреть на труп было мучительно из-за того, что ночная рубаха на покойнике задралась, обнажив бледный полосатый живот и срамное место, до которого, впрочем, черница постаралась взглядом не опускаться. В скрюченных пальцах Мануилы был зажат обрывок сто-рублевой кредитки. Ослепительно вспыхнул магний, но следователь остался недоволен. «Нет-нет, милейший. Магний надо сыпать с обеих сторон от аппарата. Не то будут тени. Да не кучкой, не кучкой, а полоской. Дольше гореть будет. Штатива для вертикальной съемки у вас, конечно, нет. Ох, провинция, матушка!» Судебный врач вертел мертвую голову, держа ее за волосы. «Удар-то каков!» — поковырял пальцем аккуратную дырку размером с серебряный рубль. «Что за сила? Что за резкость?» Будто шрапнельная пуля вошла. «Проникание чуть не до третьего желудочка, а контур правильный, овальный и края ровные. Никогда такой травмы не видел, даже в учебнике». — Да, с необычно, согласился Долинин, да, нагибаясь. — Молотком, что ли? — Только силище-то какая-то статанинская. — Чтоб глазные яблоки вылетели из орбит. — Это скажу я вам. В каюте сыра пахло подсыхающей кровью, Пелагею подташнивало. Хуже всего было то, что скверный запах мешался с ароматом кельтской воды, который несло от капитана Севрюги. Тот присутствовал при осмотре по долгу службы, но стоял скромно, в сторонке, под ногами у специалистов не путался. Сестра закрыла глаза, борясь с дурнотой. Нет на свете зрелища более страшного и удручающего, чем лишенное достоинства, осрамленное таинство смерти. Да еще это замусоленная купюра. На детородном органе следы обрезания сравнительно недавние, сообщил доктор, продолжая осмотр. Шрам еще багровый, Пожалуй, месяцев семь-восемь, вряд ли больше. Дождавшись, когда врач и фотограф закончат свое дело и отойдут от покойника, Пелагия испросила у следователя разрешение прочесть молитву. Опустилась на колени и первым делом прикрыла мертвому наготу. Потом потянула из безжизненной руки суетный клочок бумаги. Ожидала, что закоченевшие пальцы не пожелают расставаться со своей собственностью, но обрывок вынулся на удивление легко. Передавая улику следователю, Пелагея сказала «Странно». Это что же, он так и спал, сжимая в руках деньги? Или, будучи с уже проломленной головой, пытался вырвать их из рук злодея? Долинин мгновение молчал, с интересом глядя на очкастую черницу. Потом хмыкнул, почесал, переносится над душкой пенсне. В самом деле, мерси за наблюдательность. Согласно показаниям мануиловых спутников, деньги или, как они выражаются, казна, находились в ларце под подушкой. Лорец, понятное дело, отсутствует. Хм. С раскромсанной до третьего желудочка башкой хватать убийцу за руки. Чудеса. Запишем в раздел «Ребусы». И в самом деле записал что-то в кожаную книжечку. Пелагея это понравилось. Человек не торопится с заключениями. Долинин да, ей вообще нравился, потому что работал с толком, обстоятельно. Сразу видно, человек сыскное дело знает и любит. Можно сказать, повезло пророку Мануиле со следователем. Тело мастера боится. Сначала это складывалось совсем по-другому. На крике монахини к каютному окну сбежались люди, заохали, заужасались. Еще больше шума произвели найденыши. Узнав, что их предводитель убит, стали вопить, причитать. «Мамоньки», «Беда», «Азохенвей», «Караул», «Элоим», а чаще всего повторялось слово «казна», «казна». Появился капитан, и вместо того, чтобы восстановить порядок, устроил вовсе светопредставление, то ли с перепугу, то ли вследствие некоторой нетрезвости. Пароходный начальник преобразился в мечущего молнии Зевса. Перед злосчастной каютой под ее окном установил караулы из матросов, вооруженных пожарным инвентарем. Пассажирам первого и второго классов велел сидеть по каютам и не казать оттуда носа. Всех палубных согнал на ют и поместил под охрану двух чумазых кочегаров с лопатами в руках. Сам же надел парадный белый китель, сбоку привесил огромный револьвер, а для истребления винного запаха вылил на себя целый флакон одеколона. Усть-Свияжскую пристань Севрюга, вопреки расписанию, прошла без остановки и бросила якорь лишь возле уездного города. Встала на отдаление от причала, К властям был командирован первый помощник на шлюпке. Час спустя пассажиры кают, расположенных по правому борту, увидели, как из клубящегося над водой вечернего тумана выплывает лодка, вся набитая людьми, по большей части в мундирах, но были и статские. Производить дознание пожаловал не какой-нибудь околоточный и даже не пристав. То есть, разумеется, были среди прибывших и пристав, и прочие чины, включая даже начальника уездной полиции, Но главной персоной оказались не они, а сухощавый господин в цивильном. Его умные цепкие глаза холодно поблескивали сквозь пенсне, узкая рука то и дело поглаживала бородку клином, на лацкане сюртука поблескивал университетский значок. Штатский оказался большущим начальником, членом Совета Министерства внутренних дел. Звали его Сергей Сергеевич Долинин. После, Через местных полицейских чинов выяснилось, что его превосходительство разъезжал по Казанской губернии с важной инспекционной поездкой. Узнав же об убийстве, приключившемся на пароходе товарищества «Норд», пожелал лично возглавить дознание. Сам Сергей Сергеевич в беседе с преосвященным митрофанием, которого счел долгом навестить сразу же, как только обнаружил в списке пассажиров столь значительную персону, пояснил свое рвение особенным значением личности убитого очень уж скандальный особый был господин мануло смею вас уверить владыка что шума и треска будет на всю россию если конечно тут долинин запнулся и кажется чего-то не договорил в каком значении если осталось непонятным Плаги находившийся при митрофане почудилось что при упоминании о всероссийском треске серые глаза следователя блеснули. Что ж, честолюбие для служивого человека грех извинительный, и, возможно, даже вовсе не грех, ибо способствует усердию. Очень вероятно, что визит Сергея Сергеевича к архиерею был нанесен не из вежливости, а совсем по иной причине – практического свойства. Во всяком случае, едва покончив с изъявлениями почтительности, Далинин обернулся к Пелагии и деловито сказал, «Вы, должно быть, и есть та монахиня, что обнаружила тело. Превосходно». С позволения его преосвященства, короткий поклон в сторону Митрофания, вынужден просить вас, сестра, проследовать со мной к месту злодеяния. Вот и вышло, что Пелагия в числе немногих оказалась в тошнотворной каюте, пропахшей кровью и цветочным одеколоном. Если б не этот запах, если б не присутствие обезображенного тела, наблюдать за спорой профессиональной работы Сергея Сергеевича было бы сплошным удовольствием. Начал он с того, что быстро набросал в блокноте план каюты, при этом все время расспрашивая сестру. «Угол ковра был загнут? Вы уверены? Окно было приподнято именно досюда? Уверены? Покрывало лежало на полу?» Определенностью ответов остался доволен, даже похвалил. «Вы редкая свидетельница. Отличная зрительная память!» Заглянув в рисунок следователя, выглядевший довольно необычно, Пелагея в свою очередь тоже спросила «А что это такое?» «Это называется кроки», — ответил Долинин быстро, чертя карандашом. «Схема места преступления. Вот здесь масштаб в метрах буквы, обозначение сторон света. Это обязательно, поскольку тут корабль. Роль севера севере исполняет нос, Н, а вместо востока стардек, С, правый борт». «Знаете», — сказала Пелагея, стул стоял не так. Когда я заглянула в каюту, он был вон там». Она показала, как стоял стул. И бумаги на столе лежали ровной стопкой, а теперь они рассыпаны. Сергей Сергеевич повертел головой вправо-влево и ткнул пальцем в капитана. — Вы насвоевольничали, любезнейший. Тот сглотнул, виновато развел руками. Перебрав рассыпанные по столу листки, следователь взял один, исписанный корявыми печатными буквами. Прочел. «Барух, ата, аданай, алыхейну, мели Отложил. Это какая-то еврейская молитва. Пелагея, несколько воспрявшая духом после прикрытия ноготы покойника, продолжала осматриваться. Самой было удивительно, сколько всего она запомнила в краткие мгновения перед тем, как завизжать. «А еще вот этой трубки здесь не было!» Показала она на пенковую трубку, лежавшую на ковре. Рядом с трубкой Долинин уже успел положить карточку с цифрой 8, а само вещественное доказательство зачем-то накрыл перевернутой стеклянной банкой. «Вы в этом совершенно уверены?» — расстроился он. «Да. Я бы обратила внимание». «Экая досада! Важнейшую улику мне похерили. А я дурень прикрыл, чтобы микроскопические частицы не сдулись». Сергей Сергеевич подозвал капитана, спросил про трубку. Тот подтвердил. «Точно так». Эта трубка боцмана Сивенки, который со мной заходил, э, фонарем по углам светил, не иначе обронил. — Ай да, сестрица! — восхитился Доленин. — Повезло мне с вами. Вы вот что, милая, побудьте здесь еще. Глядишь, еще что-нибудь приметите или вспомните. И в дальнейшем, размышляя вслух, была у следователя такая привычка, он адресовался только к Пелагии, не удостаивая вниманием прочих присутствующих в том числе и начальника уездной полиции. Очевидно, обращаться с риторическими вопросами к смышленой монашке Сергею Сергеевичу было интересней или, так сказать, экзотичней. «Что ж, сестра, теперь осмотрим одежду», говорил он, перебирая платье убитого. «Нанковые брюки, жилетку, накидку белого полотна с синей полосой. Текс, ярлычка на брюках не имеется. Дрянь брючишки-то». «На барахолке куплены. А ехал первым классом и при казне. Скупенек. Что у нас на рубашке? Есть меточка из прачечной. Как вы полагаете на этот счет, сестрица? Правильно полагаете. Услугами прачечной наш пророк не пользовался. Так, сапоги пока отложим. Их распарывать надо». Покончив с одеждой, Долинин осмотрелся по сторонам, сам себе кивнул. «Ну что ж, в каюте вроде бы все. Осмотрим периферию. И начнем мы с вами, голубушка, конечно же, со способа проникновения». Поколдовал у двери, самолично развинтив и вынув замок. Изучил его в лупу. «Царапинки», — промурлыкал Сергей Сергеевич. «Свеженькие. Отмычка или новый ключ?» «Выясним-с». Потом переместился к окошку. Что-то его там заинтересовало. Влез коленями на столик, перегнулся. Протянул руку назад, нетерпеливо пощелкал пальцем. «Фонарь сюда! Фонарь!» К нему кинулись сразу двое. Капитан и начальник полиции. Первый тянул керосиновую лампу, второй — электрический фонарик. Долинин отдал предпочтение прогрессу. Светя электрическим лучом, на пас рамы протянул. Цапочкой поработали. Ясно-с. Вот вам, сестрица, и разгадка нашего ребуса. Взгляните-ка. Пелагия взглянула, но ничего особенного не увидела. Ну как же, удивился Сергей Сергеевич. Винты-то откручены, и следы масла. Разинец потрудился, их почерк. И тут же объяснил Пелагии, кто такие разинцы. А она... Хоть и приречная жительница, а таковых знать не знала. Картина проясняется, с довольным видом объяснил следователь. Дело мастера боится. Мануэлла проснулся, когда вор уже вынул из-под него шкатулку. Завязалась борьба. Разница обычно не мокрушничает, но этот, должно быть, ошалел от больших денег. Или перепугался. Вот и стукнул. Стук-стук, донеслось от двери. Просунулась голова в фуражке. — Ваше превосходительство! Вот, на палубе нашли, у борта. Сергей Сергеевич взял у полицейского холщовый мешок на рваной веревке, порылся там. Достал очки в золотой оправе, фарфоровую курительную трубку, портновский метр, каучуковый мячик. Лоб следователя пополз было недоуменными складками, но почти сразу же разгладился. — Это же тыльник! — воскликнул мастер сыска. — Мешок, куда разницы складывают добычу. «Вот вам и подтверждение моей гипотезы!» «Зачем тогда вор его бросил?» — спросила Пелагия. Да Ленин пожал плечами. К чему разницу этот дребедень, если он добыл настоящий хабар? Сорвал с плеча, чтобы не мешался, и выкинул? <свят> да и не в себе был после убийства. Хм, без привычки-то. Все сходилось. Пелагея была впечатлена сметливости петербуржца, Однако ее мысль уже поспешила дальше. «А как вычислить, кто из пассажиров разенец? У них есть какие-то особые приметы?» Сергей Сергеевич снисходительно улыбнулся. «Если разенец, а это я беспременно разенец, то его давным-давно след простыл». «Куда же он мог деться? С парохода никого не выпускали. Севрюги весь берегу не причаливало?» «Ну и что? Разницу холодная вода нипочем». Они как водяные крысы плавают. Соскользнул по якорной цепи в воду, да и был таков. Или еще раньше спрыгнул, сразу после убийства. Ничего, сдайте срок. Дальнейшая сестрица вопрос времени. Пошлю запрос по всем приречным управлениям, а тыщем как миленького. Что это вы там разглядываете? Слушая долинина, на монахине подошла к дивану и осторожно потрогала подушку. — Не получается, — молвила она, наклоняясь к наволочке. — Никак не получается. — Да что не получается, — подошел к ней следователь. — Ну-ка, ну-ка, выкладывайте. Э, — Ваша разгадка Ребуса не годится. Не было никакой борьбы. И за руки убийцу жертвы не хватало. Его на постели убили. — Смотрите, — показала Пелагея. — На подушке отпечаток лица. — Значит, в момент удара Мануила лежал ничком, а вокруг капли крови. Овальные. Стало быть, они капали сверху вниз? Если бы он дернулся, поднял голову, то капли были бы косые. Сергей Сергеевич сконфуженно пробормотал. А ведь верно. Да и потеки крови на лице имеют неправильность от затылка к носу. Вы правы. Каюсь. Снебрежничал. Но позвольте, как же тогда труп оказался на полу, да еще в этой позе? Убийца сволок его с дивана, задрал рубашку и сунул в руку обрывок сто-рублевки. Это единственно возможное объяснение. Зачем он это сделал, предполагать не берусь. Следователь озадаченно уставился на Инокиню, немного помолчал и затряс головой. Ерунда какая-то. Нет, нет, сестра, вы ошибаетесь. Э, я думаю, дело было иначе. Вы не представляете, до чего живучи так называемые пророки и старцы. В них таится поистине бесовская энергия, и умертвить этих одержимых куда как непросто. Помню, у меня был случай, еще в бытный судебным следователем вел я дело об убийстве некоего скопческого пророка. Ему духовный сыновед пором голову почти начисто оттяпали, на одном лоскуте кожи висело. Так пророк, представляете, еще с минуту бегал по комнате и махал руками. Кровь из него хлыщет фонтаном, башка вроде заплечного мешка болтается, а он бегает. Каково? Вот и с Мануэлой нашим должно быть тоже было. Разенец решил, что бил его, встал посреди каюты, начал купюры считать, а покойник вдруг очнулся, да и бросился деньги назад отбирать. э, -э, -э с этойкой пробоиной при поврежденном мозжечке усомнился врач. А, впрочем, чего только не бывает». Физиология примартемных конвульсий слишком мало изучена наукой. Пелагея спорить не стала. Версия Сергея Сергеевича выглядела убедительнее, чем ее собственная. Выходило, что этот ребус все-таки решен. Но в скорости обнаружились и другие Пассажир из 13 «Как хотите, но рубаху мертвому он все равно задрал», — сказала Пелагея. «Вы обратили внимание на складки? Они пролегли к груди в виде буквы «В». При падении так не получилось бы». «В самом деле...» Долинин да, посмотрел на мертвое тело, но заботами благонравной инокини рубаха была одернута, так что никаких складок не осталось. «Сестру это не сбило. Потом посмотрите на фотографических снимках. Получается, что убийца вовсе не был в ужасе от содеянного, а хотел именно поглумиться. Для такого поступка нужен особенный склад личности». Сергей Сергеевич посмотрел дотошной свидетельнице в глаза с чрезвычайным вниманием. «Я чувствую, что вы говорите это неспроста». «Имеете основание кого-то подозревать?» Проницательность следователь заставила сестру опустить взгляд. Оснований для подозрения у нее никаких не было, да и быть не могло. Но безобразная проделка со срамлением мертвого тела, а пуще того вылезшие из орбит глазные яблоки, напомнили ей другую выходку похожего свойства. «Сказать или нехорошо?» «Ну же!» — поторопил Долинин. «Не то чтобы подозрение, — замялась монашка, — «Просто здесь путешествует некий господин, такой длинный, усатый, в ботфортах. У него еще глаз стеклянный. Узнать бы, что за человек!» Следователь глядел на Пелагею из-под лобья, набычившись, словно пытался прочесть по ее лицу недосказанное. «Рослый, длинноусый, в ботфортах, с искусственным глазом», — повторил он приметы и обернулся к капитану. «Есть такой?» «Так точно. В каюте номер тринадцать». Господин Остролыжинский имеет билет от Нижнего до Казани. В 13-й Долинин стремительно развернулся и вышел. Оставшиеся переглянулись, но от обмена мнениями воздержались. Капитан налил из графина воды, протер платком край стакана, стал жадно пить, потом налил из себе еще. Пелагея, начальник полиции, врач и фотограф смотрели, как над воротником белого кителя дергается кадык. Ах, как нехорошо, терзалась Пелагея. Ни за что, ни просто бросила тень на человека. Едва капитан расправился со вторым стаканом и принялся за третий. Дверь резко распахнулась. Вы велели всем пассажирам сидеть, по каютам с порогой бросил долин капитану. Да. Тогда почему тринадцатая пуста? Как пуста? Собственными глазами видел, как господин Остролыжинский туда входил и предупредил его до особого распоряжения никуда не отлучаться. «Предупредил! Нужно было в коридоре матроса поставить!» «Но это совершенно невозможно. Позвольте я...» Капитан бросился к двери. «Не трудитесь!» — брезгливо поморщился Сергей Сергеевич. «Я только что там был. Багаж на месте, а пассажира нет. Входите и трогать что-либо запрещаю. У двери я поставил полицейского урядника». «Ничего не понимаю», — развел руками «Капитан». — Обыскать пароход, — приказал хмуро-сосредоточенный Долинин. — От трубы до угольной ямы. Живо — Живо! Капитан и начальник полиции выбежали в коридор, а следователь уже совсем другим тоном, как равный-равный, — сказал монахине. — Исчез ваш стеклянный глаз. Вот вам мадмуазель Пелагея Ребус номер два. На ироническая мадмуазель сестра не обиделась, потому что поняла, что вольное обращение не для насмешки, А в знак симпатии. Этот не разниц задумчиво произнес следователь: те никогда билетов не берут, да еще первого класса. Пожалуй, фартовый. Их повадка. Фартовый? Это бандит? Да, из какой-нибудь почтенной речной шайки, а то и залетный, среди них одинокие волки не редкость. Подозрительное исчезновение одноглазого избавило Пелагею от чувства виноватости. Вы знаете,. «Тот человек действительно был похож на разбойника, только не мелкого хищника, даже не волка, а какого-нибудь тигра или леопарда», сказала и застеснялась ненужной цветистости, поэтому перешла на тон сухой, деловитый. «Я вот чего не пойму. Если убийство совершил бандит высокого класса, то как быть с мешком, с этим, как его, тыльником? Зачем такому человеку мелкие кражи?» «Ребус», — признал Доленин. Да, Несомненный ребус. И сделал запись в блокноте. Полистал исписанные из изрисованные странички. Стал резюмировать. С первичным дознанием вроде бы все. Итак, благодаря вам, милая сестрица, у нас появился главный подозреваемый. Приметы известны. Я после запишу с ваших слов поподробнее. Имя тоже. Хотя имя, скорее всего, фальшивое. Теперь нужно разобраться с жертвой. Да, Ленин наклонился над трупом, недовольно поморщился. Ишь, как ему физиономию-то перекосило. Будет сложность с опознанием. Зачем же его опознавать, удивилась монахиня. Ведь он путешествовал не один, а со спутниками. Они и опознают. Взглянув на врача и фотографа, прислушавшихся к разговору, Сергей Сергеевич сказал. Доктор, идите в капитанскую каюту и напишите отчет. Кратко, но не упуская существенного. Вас же это уже фотографу, попрошу сходить к Боцману и принести моток бечевки. Еще попросите нож канатный, Боцман знает. И лишь оставшись с Пелагеей наедине, ответил на вопрос, причем снизил голос до доверительной приглушенности. «Знаете, мадемуазель, почему я кинулся сам расследовать это убийство?» Вопрос был явно риторический, и, выдержав положенную по сценическим законам паузу, Долинин наверняка ответил бы на него сам. Однако монахине, которой умный следователь нравился все больше и больше, позволила себе вольность, раз уж не сестрица, а мадемуазель. А, «Полагаю, вам прискучила вашей инспекции, захотелось вернуться к живому делу». Сергей Сергеевич коротко рассмеялся, отчего сухое желчное лицо смягчилось и помолодело. «Это, положим, верно, и лишний раз заставляет меня восхититься вашей проницательностью. Я...» Знаете ли, и вправду никак не привыкну к административной деятельности. Коллеги завидуют. Такой карьерный взлет. В лет генеральский чин. Член министерского совета. А меня всю ностальгия мучает по прежнему занятию. Я ведь еще год назад следователем был. По особо важным. И смею верить недурным следователем. Но это видно. Должно быть, начальство отметило вас за отличную службу повышением? Если бы. Да Ленин усмехнулся. Следователь будь он хоть семи пядей во лбу, протри он хоть тысячу брюк на коленках, да и в придачу тысячу сертуков на локтях, на этакие высоты нипочем не вознесется. Большие карьеры не так делаются. А как? Бумажным образом, дорогая сестрица, бумага. Вот ковер-самолет, на котором в нашей державе единственный можно воспарить горным высем. Я когда за перо брался, о карьере, честно говоря, и не помышлял. Наоборот, думал, не поперли бы в взашесть за такую дерзость. Но сил больше не было смотреть на азиатчину в нашем следовательском деле. Написал проект реформы, разослал высшим лицам государства, которым доверено руководить охраной законности. Решил, будь что будет. Стал уже себе другую службу подыскивать по адвокатской части. И вдруг вызывают раба Божьего на самый Олимп. «Молодец, — говорят, — такого, как ты, давно ждем». Долинин комично поднял руки, словно капитулируя перед непредсказуемостью капризницы судьбы. Мне же и поручили подготовить реформу, которая призвана урегулировать взаимодействие органов полицейского дознания и судебного следствия. Что называется, сам напросился. Теперь вот, подобно вечному жеду скитаюсь по городам и весям. Но урегулировался так, что хоть волком вой. Однако вы, мадемуазель Пелагея, не думайте, что Долинин взял да и удрал со скучного урока, Как гимназист? Нет. Я человек ответственный и мальчишеским порывам не подвержен. Видите ли, с этим мануилой пророком дело особенное. Его ведь уже второй раз убивают. Как так? Ахнула Пелагея. ЗАКОЛДОВАННЫЙ МАНУЙЛО А вот так. Этого субъекта многие терпеть не могут. Сестра кивнула. Это я уже поняла. Первый раз Мануйлу убили три недели назад в Тверской губернии. Э, простите, я что-то не... Долинин да, махнул. Мол, вы не перебивайте, слушайте. Убитый оказался мещанином Петровым. Или Михайловым, сейчас не помню. «Найденыш, последователь Мануилы, и внешне на него похож. Отсюда и слухи о Мануилином бессмертии». «А вдруг это тоже не тот?» — показала Пелагея мертвеца. «Резонный вопрос. Очень хотелось бы выяснить. Приметы, сколько я помню, сходятся. Жаль только, что фотокарточкой пророка мы не располагаем. Судимости у Мануэла не имел, так что у нашего ведомства не было повода запечатлеть его прелестной черты. А спутники? Что спутники?» Я их велел пока запереть в коптерке, да только что от них малохольных толку. Они и соврать не могут. А могут и сами заблуждаться насчет личности покойника. Какая удивительная история! Да уж! Не только удивительная, но что более существенно политическая, Сергей Сергеевич посерьезнел. Убийство пророка, особенно бессмертного, это дело государственное. Во всех газетах прогремит, и не только российских. Тем более необходимо установить, «Мануэла это? Или опять двойник?» Тут вернулся фотограф с бечевкой и коротким, очень острым ножом. Кликнув из коридора полицейских, следователь отдал странное, даже кощунственное распоряжение. «Этого!» — кивок в сторону покойника. «Одеть!» — усадить на стул, привязать бечевкой. «Живо!» — прикрикнул Долинин на заробевших служивых, а монашке пояснил. «Нужно привести труп в познаваемое состояние». «Новая метода. Моего собственного изобретения». Пока полицейские кряхтя просовывали еще не утратившие гибкости члены мертвеца в штанины и рукава, Долинин очень ловко отпорол ножом подметки на пророковых сапогах, взрезал голенище. «Тэээкс!» — довольно молвил он, вытягивая из распоротой кожи какие-то бумаги. Мельком проглядел их, слегка пожал плечами — На перстнице показывать не стал, а попросить Пелагея сочла неудобным, хотя было очень любопытно. «Посадили?» — обернулся Сергей Сергеевич полицейским. «Глаза-то глаза! Фу, ты черт!» Сестра неосторожно взглянула и тут же зажмурилась. Глазные яблоки свисали на щеки мертвеца, и смотреть на эту картину не было никакой человеческой возможности. «Резиновую перчатку из моего чемоданчика!» — послышался деловитый голос следователя. «Вот так, отлично!» Глазинапы встали. Вату. Нет, нет, два маленьких комочка, и немножко раскатайте. Подвеки ее, подвеки. Открылись очень хорошо. Эх, роговица подсохла, тусклая. У меня там пузырек с нитроглицерином и шприц. Дайте-ка в правый, в левый. Угу. Расчешем волосы. Теперь мокрым полотенцем. Готово. Открывайте глаза, мадемуазель, не бойтесь. Пелагия, осторожно, заранее скривившись, взглянула на покойника и обомлела. На стуле, правда, в несколько принужденной позе, свисив голову на бок, сидел костлявый бородатый мужик совершенно живого вида и смотрел на нее сосредоточенными блестящими глазами. Был он в рубахе и жилетке, в брюках. Борода и длинные волосы аккуратно расчесаны. Внезапное воскрешение усопшего было настолько неожиданным, что сестра попятилась. Сергей Сергеевич довольно рассмеялся. — Ну вот, теперь можно мсье Шелухина и сфотографировать. — Как вы его назвали? — переспросила Пелагея. — Как в паспорте написано, — следователь прочитал по извлеченной из голенища бумаги: Петр Савельев Шелухин, 38 лет от роду православного вероисповедания, крестьянин деревни Строгановки в волости городецкого уезда Заволжской губернии. — Это же у нас! — ахнула сестра. А я слышал, что Мануйла родом из Вятской губернии. Во всяком случае, начинал проповедовать он именно там. Найденыши, впрочем, уверены, что их пророк родился в Святой Земле и в скорости отбудет обратно. Собственно, наши лухины и в самом деле имел билет до Яффы. Зашипев, вспыхнул магний. «Еще разок анфас. Потом в три четверти справа и слева. И оба профиля», — распорядился Долинин. Скептически поглядел на прибранного покойника, вздохнул. «Рост выше среднего, черты лица обыкновенные, волосы русые, глаза голубые, сложения худощавое, особых примет не имеется. Так выглядит по меньшей мере треть российских мужиков. Нет, господа, это никуда не годится». Мне нужна стопроцентная ясность. Он нахмурил лоб, прикидывая что-то, подергал себя за клинышек бородки, решительно тряхнул головой. Сестра, отсюда до Заволжска плыть часов двенадцать, так? А сколько оттуда до городца? Два дня по рекам. Но городецкий уезд широкий, а Строгановка это у самых Уральских гор. Туда надо лесом добираться, глухой чащи. Путь трудный, не близкий. Я раз была в тех краях с ладыкой. По раскольничьим скитам ездили, уговаривали тамошних сидельцев, властей не боятся. Поеду, объявил Сергей Сергеевич, и его глаза сверкнули азартом. Дело-то и в самом деле общественного значения. Чтоб долини, оказавшись на месте преступления, не дорылся до сути, исключено. Пошлю министру телеграмму. В связи с чрезвычайными обстоятельствами инспекционная поездка прерывается. Он только рад будет, что я оказался в нужном месте и в нужное время».